Глава шестая «Я уверен, в мэрии что-то скрывают». «Что?» — рассеянно отзывается Мюгетта, водя тряпкой по мебели красного дерева. После чудесного общения с Флорианом на чердаке сомнения вернулись, еще более неотвязные. Я прокручиваю в голове картины. Вот пустая коробка из-под дисков, вот другая, в которой была коллекция машинок, Потом перед глазами встают те недостающие предметы, что были разложены на доске у женщины в платье с маками. Как она сумела их украсть! Я продолжаю изливать душу Мюгетти. Боюсь, я сам того не желая, затронул больное место, какую-то старую историю. Я просмотрел подшивки местных выпусков «Курьера Ко» почти за 70 лет. В округе были странные случаи. Пропавшие подростки подозрительной смерти. Если подойти к прошлому методично, связать незначительные с виду происшествия, все станет ясно. Булошница так странно смотрела на меня сегодня утром, а когда я проходил мимо школы, родители почему-то... Взметнувшееся облачко пыли щекочет Мюгетти ноздри, и она звонко хохочет. «А чего ты хотел?» Три недели подряд донимаешь людей расспросами о ярмарке от всех. Суешь им так называемый фоторобот-женщины, который нарисовал по памяти. Твердишь, что она не могла раствориться в воздухе. Просишь сообщить, если встретят ее. Пресловутый фоторобот, действительно нарисованный по памяти, лежит на пианино прямо возле мюгетты. Набросок толстой краснощекой женщины весьма умеренного сходства с оригиналом. Только серое платье с маками может послужить зацепкой, но с 21 мая непрерывно льет дождь, и эта участница вряд ли появится на следующей ярмарке, одетой по-летнему. Даже погода против меня. Я посвятил расследованию три недели и сумел отыскать всего одну ниточку. Бывшая нянька из соседней деревни Мондолив отдаленно похожа на маковую женщину. Ее дети ходили в начальную школу в Туфревиле-Ла-Корбелин одновременно с Флорианом и Полиной. Но, во-первых, нянька давно переехала, а, во-вторых, никто, как ни странно, не помнит ее имени. — Круговая порука области Ко! — смеется Мюгетта. Край молчанов. Могу выдвинуть другую гипотезу. Ты рисуешь не лучше малолетки из детского садика. Ничто так не мотивирует, как поддержка близкого человека. Я подхожу к ней, держа в правой руке ножницы, а в левой газету. Не дать не взять злостный анонимщик, готовящийся завалить деревню подметными письмами. Наклоняюсь к фотороботу, потом к мюгетте. «Клянусь тебе». Я выясню, почему эта женщина копирует нашу жизнь. Тебе не кажется, что ты хватил через край, Габи? Я? А Полинины куклы? А коробки с дисками Флориана, в которых не хватает именно тех, что я видел на ярмарке? Флориан дал эти диски приятелю. Вот именно. У нас этих дисков больше нет, а та женщина их продавала». Она как будто нарочно собрала все вещи, которые принадлежали нашим детям. — Все? — Очень многие. Отложив тряпку, Мюгетто садится на табурет у пианино. — Итак, по твоей версии, Габи, эта женщина много лет коллекционирует вещи, которые мы разбрасываем направо и налево. Как фанатка или помешанная, ну, скажем, на Амелино Томп рылась бы в ее помойке, проникала к ее друзьям, к няне ее детей, чтобы стянуть забытые мелочи, выслеживала ее в пункте приема утиля и присваивала ненужное ей старье. «В точку, Мюгетта!» Я торжествую. «Да, именно так!» «Увы, радуюсь я недолго. С какой стати ей фанатеть по тебе?» «По нам, Мюгетто, по нам, по нашей семье! Ты меня утомил!» Она поднимает крышку пианино и выстукивает три ноты — до, ми, соль. Трех нот достаточно, чтобы я прикусил язык. Наше пианино онемело с тех пор, как Полина перебралась в Тулузу. Раньше дочь играла едва ли не каждый день, музыка была частью нашей жизни. Полинина пианино, диски Флориана, песенки Мюгетты. В каждой комнате звучала своя мелодия. Что такое счастливая семья? Какофония. Сегодня напивает только Мюгетта. Над клавишами стоит партитура прекрасной Елены Офенбаха. В молодости жена пела в маленькой местной труппе, которая ставила опередки. Я сопровождал ее на гастроли. Дальше Парижа они не уезжали. Только через пять лет я набрался духу и признался ей, что терпеть не могу музыкальные комедии. В тот день я почувствовал себя предателем. Потом Мюгетта бросила петь. Первое время еще ходила с подругами на спектакле, но скоро перестала. Никто, кроме Мюгетты, оперетту не любит. Ми, фа, соль. «Едем!» Мюгетта оборачивается ко мне, смотрит удивленно. «Куда?» «В Тулузу к Полине!» «Вот так просто возьмем и поедем?» «Да, вот так просто!» «Ты недовольна, что я сижу в четырех стенах, что отвык от спонтанных поступков, так что давай, быстро собираем чемоданы, снимаемся с якоря и едем к дочери в Тулузу! Мы с Рождества ее не видели!» «А твой второй том?» «Три дня! Мы едем на три дня! Могу себе позволить посвятить три дня дочери раз в полгода!» Я кладу руку на плечо Мюгетты, провожу пальцем по клавишам пианино. Фа-си-до. Комментарий Мюгетты «Хороший вопрос, Габриэль. Я задавалась им не один год с тех пор, как ты признался мне, что терпеть не можешь Офенбаха? Франсиса Лопеса и Жоржа Геттари. «Да, просто замечательный вопрос. Заверить любимого, что любишь то же, что любит он, это доказательство любви или предательство? Со временем я получила ответ. «Пять лет ходить на мои спектакли, слушать «Дорогу цветов», когда любишь только рок и авторскую песню, это было доказательство любви». Лучшее доказательство из всех возможных. Таких доказательств ты давно не даешь мне, милый. Еще откровенность за откровенность. Все эти годы я пела для тебя и только для тебя.